Агат увидел, как Роллери подошла к одной из них, довольно молодой, с растрепанными волосами и перепачканным лицом. Почти все они обрубили волосы и выглядели грязными и оборванными, даже трое-четверо их мужчин, оставшихся с ними на рифе. Их вид был точно темный мазок на сияющем утре победы. Агат заговорил с Умаксуманом, который пришел следом за ним собрать своих соплеменников.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 Воздух над ними колебался, а они становились все бледнее и бледнее в холодных лучах восходящего солнца. Начинался отлив, вода гремела и шипела на камнях под отвесными черными стенами. На востоке, над холмами Аскот и, Вара, и на западе, над морем, небо было чистым, но на севере висел синеватый сумрак, дыхание зимы.